Глава пятая Через неделю Я просыпаюсь в страхе от того, что чья-то рука ложится мне на живот, открывая глаза и кидаю в сторону. «Вика, успокойся, это же я, произносит Ренат, как невинный ребенок. Что ты здесь делаешь? Мне надоело спать в гостевой комнате. Может, хватит обижаться? Говорит нежным голосом. Таким тоном. Он всегда со мной разговаривал до свадьбы. Я не готова жить так, как будто ничего не случилось. Я сказала, что мне нужно время, чтобы подумать. Ты согласился. Вик, я соскучился. Хочу тебя до безумия. Так нельзя со своим мужем. Ренат предпринимает попытку придвинуть меня к себе. Я встаю и отхожу от кровати. Я думаю, ты переживаешь, ведь я не устраиваю тебя в постели. Ты сам так сказал. Ренат резко встает и смотрит на меня, прищурившись: Мне надоело извиняться и объяснять, что я не то имел в виду. Все у нас с тобой было отлично. Но теперь ты все портишь своим упрямством. Выходит из комнаты, не дав мне шанса ответить. Я порчу своим упрямством. Снова он все переворачивает. Я неделю себя плохо чувствую, а он переживает только о том, что мы не спим вместе. Мой врач женской консультации отправила меня сегодня в какую-то ультрасовременную клинику, с которой они сотрудничают, чтобы я сдала анализы и проконсультировалась с терапевтом по поводу своего неважного самочувствия. Я спускаюсь вниз. Рената уже нет дома. После нашей ссоры, если это можно так назвать, он еще реже стал появляться дома. Раньше. Он хотя бы был дома до обеда, а теперь с утра до вечера его нет. Я одна. С одной стороны, так даже лучше. Есть время побыть одной и подумать. А с другой... Да что это за семья такая, если я все время одна и одна? Как всегда, у Рената не было никаких нормальных попыток извиниться и загладить свою вину, кроме его вечных приставаний. Иногда мне кажется, что он вообще не чувствует себя виноватым. Живу как будто в своей собственной реальности. Ни мама, ни отец, ни муж не видят проблемы, что Ренат хочет получить акции, потому что женился на мне. Папа после того разговора тоже заходил ко мне в гости, но не смог ничего сказать, кроме как... Извини, ты все не так поняла. А я надеялась, что хотя бы у него хватит смелости рассказать мне правду. Я приезжаю к врачу в назначенное время. Выхожу из такси и с интересом рассматриваю новое современное здание. Захожу внутрь, спрашиваю приятной девушке нужный этаж. Иду к лестнице. Клиника мне очень нравится. Вроде большая, но очень уютная. Каждый угол как будто продуман и сделан для удобства. Не всегда такое встречается в больницах. Я засматриваюсь в сторону и сталкиваюсь с мужчиной в белом халате. Больно бьюсь об него плечом. Но хорошо, что не животом. Девушка, извините. Говорит. И я вздрагиваю от этого голоса. Мы поворачиваем головы и смотрим друг на друга. Он серьезно, А я, скорее всего, испугана. Надо же, какая встреча. Мой бывший Алексей. Мы живем в одном городе. Это не удивительно. Но я не думала, что мы когда-нибудь столкнемся вот так. В коридоре больницы. Он врач. А я пациент. Хорошо еще, что не его пациент. Извините еще раз. Говорит с каменным лицом и уходит. Как это в его духе? Сделать вид, что не заметил, не узнал. Я поднимаюсь дальше. Ищу нужный кабинет. Но всю дорогу думаю о нем. Значит, он добился своего. Всегда собирался стать врачом. Значит, стал им. Молодец. Интересно, какая у него специализация? Вроде бы он хотел быть хирургом, но эта клиника вроде бы специализируется на беременных. Я подхожу к нужному блоку. Меня приглашает врач. Я сажусь на свободный стол. Меня начинают допрашивать. Долго записывают информацию. Измеряют давление. Думаю, вам нужно больше отдыхать и пить витамины. Выносит вердикт. Благодарю. Встаю, чтобы выйти. Но тут же останавливаюсь, потому что слышу знакомую фамилию. Врач делится со своей, немолодой уже медсестрой. Слышали новость? Говорят, что Соколов жениться собрался. Ой, не поверю. Каждый месяц говорят, а все никак. Стоять на месте и подслушивать уже становится неприлично. Поэтому я делаю шаги вперед и выхожу из кабинета. Уже по одной этой фразе можно догадаться, что Лёша не исправился. Как был бабником, так и и остался. Наверное, даже еще больше стало хулеостовать за противоположным полом. Ведь белый халат ему невероятно идет. Я уже собираюсь выйти из клиники, но впереди замечаю знакомый силуэт. Это же Женя, моя сестра. Выходит из больницы. Но что она тут вообще делала?